Обилие оттенков, дающих оценку качеству еды, чрезвычайно богато в некоторых языках, в том числе и в русском, где традиционно сформировалась богатая кулинарная терминология. Так за аристократическим столом подавались яства, за дворянским — кушанья. За столом горожанина среднего достатка была простая еда. У пролетарских слоев харч, харчи, делившиеся в свою очередь у разных категорий на приварок и совсем скудную сухомятку. Последний довольствовался тот, кто не имел своего угла. Таким образом, даже в терминологии пищи, как в зеркале, отражались социальное расслоение общества, его различные материальные и кулинарные возможности поэтому говорить о том что прежде и безграмотные старухи хорошо готовили значит не знать сути дела сваливать в одну кучу разные понятия не представлять себе что тот кто не обладает талантом или знаниями приобретенными обучением или доставшимися в силу национальной исторической традиции будет столь же беспомощен и невежествен в области кулинарии как и человек впервые в жизни взявший в руки косу или ставший за заводской станок без всяких навыков. Поскольку кулинарное дело является таким образом специфической формой производства, то ему необходимо уделять такое же серьезное, но только более высокое, более разумное, более пристальное и более индивидуальное внимание, чем это делается в других технических средствах производства. Ибо эта сфера связаны непосредственно со здоровьем человека. Отсюда понятно, что особенно в наши дни, в условиях НТР, необходим новый научный подход к проблемам приготовления пищи. Вот почему кулинарные знания должны быть столь же распространены среди молодого поколения, как и обычная грамотность. Вот почему это должны быть знания основательные, фундаментальные, построенные не на привычках, и бабушкиных росказнях, а на научной основе и на использовании, изучении лучших кулинарных традиций прошлого. Еще сто лет тому назад великий русский повар, ученый Родецкий писал, «Гастрономам, кулинарам должен быть каждый образованный человек, потому что было бы странно не знать, Что составляет главное условие нашей жизни и слепо доверять каждому приготовителю пищи, не знающему искусства приготовления, иногда грубому и неопытному человеку? Пусть те, кто чувствует в сердце призвание, посвятят себя этому важному делу. Пусть новая когорта талантливых и образованных кулинаров принесет подлинный расцвет советской кулинарии. Но с чего начать? Как стать мастером? Как усовершенствовать себя, когда не знаешь и элементов? Для этого есть один путь. Начать с азов, с азбуки кулинарии. Дать эти азы. Заложить этот кулинарный фундамент — главная цель нашей книги. Глава вторая. Азы. Но далеко еще не азу. Азы, то есть азбука. Это основа основ, самое первое и простое. А что же проще всего в области кулинарии? с чего начать? Определить это крайне важно. И вот почему. Для всякого обучения, а для кулинарии в особенности, важна строгая последовательность в преподнесении знаний. Важно постепенно идти со ступеньки на ступеньку. В обучении, например, грамоте началом служит изучение букв алфавита, из которых затем можно будет складывать слоги и слова. Здесь все очевидно, не только для учителя, но и для ученика.